Возможные осложнения. Одержимость новыми книгами. Учитесь перечитывать книги. Можно ли относиться к книгам как к гаджетам, искать самые последние, самые современные модели? Очевидно, что нет. Статистика утверждает, что в мире каждые 3 минуты выходит в свет новая книга. Вероятность, что каждая окажется шедевром, стремится к нулю. Поэтому разумнее немного подождать, убедиться, что книга выдержала проверку временем, и уж тогда тратить на неё своё время. А чтобы скрасить себе ожидание, перечитайте что-нибудь из старого. Когда читаешь книгу в первый раз, в основном воспринимаешь её содержание на уровне сюжета, Нам не терпится выяснить, чем кончится история, и очень многое мы упускаем. Но лучшее произведение литературы многослойны, и повторное чтение позволяет выловить рыбку, ускользнувшую в первый раз. Событийная канва нас больше не интересует. Зато нам хочется понять, почему персонажи действуют так, как они действуют. Мы замечаем детали и подробности. Например, зловещее предзнаменование грядущих трагедий, или вместе с автором иронизируем над склонными к самообману героями, ведь нам уже известно, что будет дальше. Мы способны проникнуть в философский подтекст романа и оценить мастерство рассказчика, его владение языком, его умение создавать нужную атмосферу, Его талант держать читателя в напряжении до последней страницы. Мы считаем, что полюбившаяся книги имеет смысл перечитывать примерно раз в 5 лет. Это даст нам возможность понять, насколько изменились вы сами и в чём именно. Не надо слепо гоняться за модными новинками. Лучшие романы, как хорошее вино, с годами приобретают всё более богатый И изысканный букет.